Утро и правда было пасмурным, серым и теплым. Ребята, будто играя в войну, заняли позиции в репейниках. Было человек 15 мальчишек, девочек на опасное дело не взяли. Артем остался в стороне, как взрослый, которому неудобно участвовать в детских шалостях. Он сохранял насмешливо-снисходительный вид. Если не веришь, зачем идешь? Незадолго до этого сказал ему насупленный Кей. Балда чтобы никто не попал под гусеницы». Андрюшка-мастер зажег не свечу, а старую керосиновую лампу. Издалека огонек ее казался желтым, похожим на озябшую бабочку. «Господи, на что они надеются? Да они просто играют!» Андрюшка пристроил лампу на проплешине среди младых лопухов. Костик заслонил ее со стороны противника ржавой железной пластиной. «Противник, расположился по ту сторону щелястого забора, который на этом участке огораживал пустыри. Семь громадных оранжевых бульдозеров с задранными лемехами. Они стояли на голой кремнистой площадке, которую обступали низкие кирпичные здания. Не то старые казармы, не то мастерские. Артем видел их сквозь широкий пролом в досках забора, напротив которого занял наблюдательный пункт. Чувствовал он себя по-дурацки и тревожно, а позади ожидания и тревоги настойчиво толкалась мысль, что надо скорее в Неплянск к нитке. Вокруг бульдозеров было тихо и пусто, и казалось, что так будет всегда. Ребят тоже не было видно. Лишь скользили иногда по лопухам и доскам желтые пятна усиленный космическими зеркалами свет керосинового огонька. Артем мельком посочувствовал лампе. Она, старушка, в давние времена освещала, наверное, уютный стол в какой-нибудь кухне или гостиной и не помышляла о войне в аномальной зоне. И вот на тебе, он и сам-то ощущал себя чем-то вроде такой лампы, против воли, ставшей деталью боевого излучателя. Желтые зайчики метались по забору. Несколько сошлись было в яркое пятно и сразу разбежались, потому что доска задымилась. Надсадно вскрикивали вороны. А если сегодня бульдозеры не начнут работу, ждать имеется еще сутки. На площадку выехал пыльно-зеленый железный фургон, вроде походного генератора. Артем видел такие в армии. Никто из фургона не вышел, но бульдозеры ожили. Замигали фарами, зарокотали, залязгали, выстроились в тесную неровную шеренгу. Опустили свои блестящие лемехи, как рыцари перед атакой опускают забрала. Дернулись туда-сюда, зарычали сильнее и двинулись вперед. Стая ворон с гвалтом поднялась над ближними березами. Чего хотели машины? Вернее, люди, которые командовали ими из фургона. Разровнять ближние мусорные кучи? «Снести несколько полуразвалившихся кирпичных будок или просто показать, кто здесь настоящий хозяин?» Бульдозеры смяли забор, как ограду из спичек. Прошли еще несколько метров, и дальше все случилось очень быстро. Машины вспыхнули одна за другой оранжевым огнем. И выше этого огня выбросили черный крутящийся дым. Да, ребятишки действовали умело. Некоторые машины стали сразу, а другие проползли еще метров пять, закрутились на месте и тоже замерли. Пламя было бесшумным, стояла тишина, только орали вороны. Ребята стреканули из зарослей назад. Кей подскочил, дернул Артема за рукав. «Все, уходим!» И они побежали, и Артем чувствовал себя, как один из мальчишек, поджегших сарай вредного соседа. Остановились только в сотне метров от поля боя. «Тебе не кажется, что мы преступники?» «Часто дыша», — сказал Артём. не Кей беззаботно вытаскивал мусор из кудлатых светло светлопепельных волос. Вдали послышался вой пожарных машин. «Не проедут», — с удовольствием сказал Кей. «Тоже загорятся». «Не сразу, конечно, сперва задымят. Сейчас будут загораться все, кто захочет проехать сюда для всяких вредных дел». Он хихикнул. Ученые станут ломать голову» а разгадка легкая, пространство впитали в себя программу. «Ох, Кей!» — только и сказал Артем, глядя на дымные столбы. В это время разошлись облака, и горячее утреннее солнце буквально вылилось на пустыри. От пасмурности не осталось следа. И поплыл над безлюдными пространствами привычный перезвон. Артем шагнул было к дому. «Ты куда весело?» — сказал Кей. «Идем в Неплянск, пора». Пустыри не кончались. Они незаметно перешли в луга и перелески. Возможно, это было продолжение все тех же безлюдных пространств. Сделалось совсем уже лето. Цвел на полянах клевер, травы сделались высокими, над ними гудели шмели. Струился жаркий луговой запах. Кей снял свою тонкую курточку. Начал скручивать жгутом, что-то мешало. Кей выхватил из кармана зеркальце, одно из тех. «Тем, возьми себе, пожалуйста». Артем сунул зеркальце в широкий нагрудный карман рубашки. От стекла шло приятное тепло. Кей свернул курточку, опоясался ею. Затем сдернул разорванные в конец кроссовки. Повертел их и зашвырнул в траву. Подвернул джинсы и зашагал босиком. Артем заметил, что он опять прихрамывает, но не сильно, чуть-чуть. Артему тоже захотелось разуться но он не решился. Он опасался излишней беззаботности, словно можно было искусить судьбу. Так шли они через лето с полчаса или дольше. Кей впереди, Артем за ним в двух шагах. Иногда впереди кто-то шастал среди высоких стеблей и листьев, будто пробегали стайки небольших животных. Может, правда, скворешники? Артем посмотрел по сторонам, и слева, над заброшенной линией электропередачи, увидел бледную круглую луну. А справа, над верхушками ближнего ельника, висел маленький, какой-то карманный месяц. «Здравствуй, месяц и луна! Здравствуй, странная страна!» — сказал Артем в спину к Кею. Он думал, Кей оглянется и улыбнется. Тот и правда оглянулся. но ну, какая уж там улыбка! Он чуть не плакал. Господи, что опять? Кей!» — Тём, я не знаю. Я, наверное, зря повел тебя. Наверное, ничего не выйдет. — Почему? Боишься, она не захочет со мной разговаривать? — Да я не про то. Боюсь, что не дойдем. Почему? Ты заблудился? — Я не заблудился. Эта дорога заблудилась. Или нарочно ведет не туда? — Тём, Зонтик говорил, что в нулевом поясе бывают такие истории. Но мы-то здесь при чем? Мы шли точно за скворешниками. В таких случаях кто-то должен оставаться спокойным, очень спокойным. «Кей, иди сюда поближе и ничего не бойся». Он подошел, вскинул большущие мокрые глаза. «Тем, разве я за себя боюсь? Мне-то что? Я один раз уже умирал». И уронил голову. «Я тоже холодно», — сказал Артем. «Значит, мы в одинаковом положении. Не паникуй». «Ничего нам не грозит!» «Да я даже не про то, что нам, я вообще...» Кей зябко съежил плечи. Артем впервые видел его таким беспомощным, полным страха. Этот страх едко просочился и в Артема. «Да что с тобой? Очнись!» — рявкнул Артем на Кея и на себя. «Что случилось-то? Все спокойно, все тихо кругом!» «Ну да», — горько отозвался Кей, «в том-то и дело». «Послушай эту тишину!» Артем прислушался. Тишина была полна тонким на грани ультразвука звоном. Не тем добрым звоном безмолвия, который нагоняет обычно летний загородный день, а чем-то вроде неслышной напряженности электросхем. «Ну и что?» Артем старательно прогнал страх. «Все нормально», выражаясь поэтически, «дыхание летнего полдня». «Это дыхание нулевого темпорального пояса», — обреченно сообщил Кей. «Боюсь, что мы вляпались, Тём». Ну куда?» «Никуда, а в когда?» «Не понял. Да я и сам не понял. Кей, не вибрируй. Куда-нибудь все равно выберемся. Наткнёмся на знакомые места и...» «Да места-то и так знакомые», — звонко сказал Кей. «В том-то и дело. Сейчас перейдём холм, будет шоссе. Ну и что?» Если бы знать, что со взрослой ожесточенностью отозвался вредный мальчишка. Ну, ладно, идем. Они перешли плоские бугоры, оказались в высоком сосняке. Пахло молодой разогретой хвоей. Сквозь лесок шла разбитая асфальтовая дорога, в кюветах синели густые тяжелые колокольчики. Стоял кривой столб с числом 144 на облупленной табличке. «Вот». Кей сел у кювета и обхватил продранные джинсовые колени. Оглянулся на Артема через плечо. «Здесь то самое место, где взорвался наш автобус. Или должен взорваться?» «То есть», — сказал Артем. «Подчеркнуто холодно, чтобы задавить в себе новый страх. Что значит «должен»?» Кей лег навзнич, закинул руку, дотянулся до обрывка газеты, застрявшего в колокольчиках. «Наверное, эту бумагу бросили неряхи туристы». Кей подержал ее у лица, непонятно хмыкнул, протянул Артему. «Посмотри, тут число». «Да, 8 июля, лето, ну и что? Мы не такие фокусы видели. А может, газета прошлогодняя?» «Да бумага-то совсем свежая. Это вчерашняя газета. Ну а почему тогда не сегодняшняя?» «Потому что это местная вечерка». «Сегодня еще не вышло. Ну и черт с ней, нам-то что?» «Тем, погляди на год!» «Ну и...» «О, черт!» «На свежем, еще сохранившем газетный запах клочке значилась дата трехлетней давности». «Тем, 8 июля того года было здесь всегда, и это этот день, когда случился взрыв, Тем, он еще не случился». Артем ощутил, будто внутри у него тикающий прибор с шестеренками, похожий на часы, но с несколькими циферблатами, где вместо чисел частое черное деление, по которым скачет множество стрелок. Он как бы даже видел этот прибор. Кей! А тот лежал все так же навзничь и смотрел в небо. И сказал устало уже без боязни. «Ну, Тем, ты же все понимаешь. Мы шли через никогда». Так называется нулевой пояс пространств. И пространство привели нас сюда. А время еще не наступило, автобус еще не проезжал. Все стрелки на циферблатах щелкнули и замерли вертикально. Только самая маленькая еще пометалась, подражало, и лишь через несколько секунд застыла, как другие. А ты уверен, что это тот день, Кей? Да, Тем, и времени осталось полчаса. Так надо встретить и предупредить. Тем, его встречали и предупреждали. Шофер не поверил, обругал только. Ясно. Оно и в самом деле было ясно. Видимо, судьба, или пространство, или этот чертов нулевой пояс, или еще что-то или кто-то давало последний шанс. Почему мне? А почему там, на бейсболке? Может быть, это искупление? Искупление чего? Не комплексуй, идиот, теряешь время. Кей, от чего случился взрыв? Говорят, под асфальтом была мина или заряд. Но зачем? Кому это надо? А кому это надо вообще во всем мире? Артем выпрямился. Стрелки дрогнули и замерли опять. Он окинул взглядом узкий асфальт с трещинами и колдобинами. В трещинах росли ромашки. Автобус пойдет. В какую сторону? Вон туда, слабо махнул Кей. Артем опять метнул взгляд. Недалеко от кювета он различил кусок асфальта, очерченный трещинами, в которых не было травы. Этакий неровный шестиугольник чуть не метровой ширины. Артем с усилием, будто по колено в болоте, шагнул к нему. «Тем!» Кей быстро сел. «Тем, постой, я должен сказать...» «Что?» «Если ты сделаешь это, мы можем не попасть в Неплянск и вообще...» «Что вообще?» Многое будет совсем не так. Или не будет совсем. Не понял. А ты пойми, со злой слезинкой сказал Кей, ты можешь никогда не увидеть Нитку, не встретиться ни с ней, ни со мной, и не будет малышки. Правда? Да, правда. Ведь сейчас три года назад, и я изменю ход событий. Он замер на миг и сразу как бы встряхнулся от данной себе оплеухи. Кей, там же двадцать пацанов в том числе твой Валька. «Ну да!» — звонко отозвался Кей. «Да, Тём!» Вскочил и прыгнул к нему. «Кей, стой и слушай! Беспрекословно отойдешь на сто шагов, ляжешь в кювет и будешь ждать, когда позову марш!» Кей послушался удивительно легко. «Ладно!» И стал уходить спиной вперед. И сказал уже издалека. «Тём, не бойся, ты не взорвешься!» «А он уже и не боялся!» лишь бы найти успеть. Вцепился в край асфальтового пласта, мягко, но с пружинистой силой поднял его, отвалил. Эта штука оказалась круглая, плоская, размером с небольшой таз, примитивная. Артем слабо разбирался в саперных делах, но сразу увидел, что примитивная. Похожий на пробку от канистры взрыватель был ввинчен в середину, Артем взялся за него без боязни. Было ясно, что пробка рассчитана только на сильный нажим по вертикали от тяжелых колес. Артем попробовал повернуть сильнее. Взрыватель послушался и пошел мягко, как по смазке. Вот и все. Артем встал, оглянулся и пошел с пробкой в руке от дороги. Шагов через тридцать он увидел в мелколесье круглую яму с бурой водой – Кажется, про такие говорят «бачага». Бросил взрыватель в воду, потом, выгибаясь от тяжести, принес мину и тоже утопил там же. В это время за соснами и осинами прокатил пузатый красно-желтый автобус. Показалось даже, что слышен ребячий смех. Артем вернулся к шоссе. По-прежнему звенела тишина, но уже без тревожного ультразвука. «Кей?» Тут не отозвался – Видать, далеко залег. «Кей, иди сюда, все в порядке!» Снова не было ответа. Лишь сзади, в сосенках, раздался шелест. Вот балда. Нашел время играть в индейцев. А, впрочем, почему бы и не поиграть? Артем оглянулся. В двух шагах стоял птичка. «Знакомый птичка!» с растянутым в улыбке ртом, с ежиком на маленькой голове, шеей шире плеч, с буграми мускулов на перекошенных плечах, обтянутых камуфляжным трикотажем без рукавки. «Ха! Птичка!» И губы сжались, ехидная улыбка заползла внутрь рта. Нет, это был не прежний птичка. В глазах не ядовитая уверенность, а только усталая злоба. Майка на груди обуглена, щеки в саже. Пахло от птички бензином и гарью. Из кармана десантных штанов он вынул пистолет, все тот же, длинный, с набалдашником-глушителем. Ну что, студент, кажется, мы слишком затянули нашу разборку, пора оставить точку, а? Такое впечатление, что ты был в одном из бульдозеров», — сказал Артем. Он не верил, что птичка выстрелит. «Был. В правом крайнем, на всякий случай». «Там ты меня переиграл, студент, надо признать!» «Опять переиграл», — уточнил Артем и поморщился. «Ну и разит от тебя, птичка!» «Потерпи это недолго. Хочешь еще что-нибудь сказать напоследок?» «Спросить хочу». «Валяй». «Ты и к этому делу со взрывом автобуса имел отношение». Чего? а «А-а-а! Вот этого ты, студентик, так и не узнаешь!» Так и помрёшь с неразгаданной тайной в мозгах. «Ну и хрен с тобой», — зевнул Артем краем глаза, следя за глушителем. «Теперь все равно взрыва не было». «А, птичка, еще будет. Все равно будет. Для баланса, потому что ты отпустил тех двоих на бейсболке». «Идиот, какая связь!» Всеобщая связь, студентик. Спасаются одни, гибнут другие, и ты среди них, ну, ты готов?» Последний вопрос. Ты чего ко мне привязался-то? Мы с тобой даже не знакомы. Птичка мигнул. Ваньку валяешь. Ну, посуди сам. Какой сейчас год? Не было еще Саида Хара, не было секрета на бейсболке. И вообще, ничего того не было, и дай бог не будет. И тут возникаешь ты со своей пушкой. Да пойми, у тебя даже этой пушки нет. Ее сделают только через год. Ха, нету? и птичка вскинул пистолет, и Артем упустил миг. Пистолет не выстрелил, а пукнул. Пуля выскочила из тугого оранжевого огонька и попала в левую сторону груди. Это закаменевший Артем увидел в растянувшемся почти до бесконечности времени. Потом время со звоном лопнуло, и удар тяжелой пули откачнул Артема, Он отступил на два шага, но не упал, потому что пуля пистолета «Кобра» не смогла пробить космическое зеркальце, лежавшее в нагрудном кармане. Птичка изумленно выкатил глаза, выстрелил снова, но на этот раз пуля прошла выше пригнувшегося в броски Артема. Да, кое-чему его все же научили. Захват, подсечка, удар в подбородок и пистолет у него в руках. Птичка явно не ожидал такого от студента. Еще одно обманное движение — переброс пистолета в левую ладонь и рукояткой по башке. Птичка всей своей грудой мышц завалился спиной в колокольчике. Артем поправил очки. Смотри-ка, даже не слетели. По всем правилам военного искусства следовало сделать контрольный выстрел. Артем поморщился. Интеллигент соплевый, как сказал бы птичка. У птички из-под исподвек... Мертво блестели закатившиеся глазные яблоки. Едва ли встанет когда-нибудь. Артем вынул обойму, снял затворную раму, достал боевую пружину и ударник. Все это отнес к бочаге и утопил по отдельности. Вернулся к дороге, в стороне от птички. Кей! Отсутствие Кея тревожило теперь больше всего, даже больше мыслей о неплянские нитки. Куда канул этот паршивец? Ну, я ему!» Колючая боль с размаха вошла Артему под левую лопатку. Он хрипло крикнул, шагнул вперед, обернулся, увидел сквозь жидкий туман птичку с длинной трехгранной заточкой в откинутой руке. Птичка привычно ухмылялся. Туман сгустился, стал плотным, как темная вода. И Артем, остановив дыхание, упал в него лицом. Скорее бы прошла эта боль. Но сквозь боль пробилась и другая мысль, а все-таки автобус прошел. Вот и все. Но это было не все. Боль стала помягче. Он передохнул, увидел свет. Сильный, но ласковый свет, который образовал уходящий в неведомое пространство коридор. Значит, правду говорили, что бывает так. Свет струился, убегал вдаль, и там сиял особенно радостно, звал Артема. Все, что за пределами этого света, осталось в прошлом и было совсем неважно. А впереди Артем знал это, ждала мама. В этом было великое облегчение и счастье. Боль пропала, Артем глубоко вздохнул, понял, что сейчас встанет и пойдет. Нет, не пойдет даже, а поплывет среди струящегося света. И это будет путь нарастающей радости. И в предчувствии этой радости он решил полежать еще, передохнуть полминуты. И над ним склонились трое. Артем понял сразу, это те, кто решают его судьбу. Они сказали, ну, Тем, готов? Да, да. Тогда шагай или плыви. Да. Свет звал его, принимал в свои теплые волны, но... А Нитка? А малышка? «Послушай», — ласково сказали ему, — «теперь это не важно. Не бойся и не думай, твой свет впереди». Конечно, это было правильно, и все же. «Не тревожься, Тём, когда-нибудь они догонят тебя». Вот и хорошо. «Но это ведь когда-нибудь, а что теперь?» «Окей». «Птичка не настигнет его в лесу!» «Тем, ты пойми, это уже далеко, это там, а ты здесь. Ты исполнил все, что полагалось, и не должно быть в тебе тревоги». «Ну а если она есть?» Артему было очень неловко, он не хотел обидеть тех добрых, кто склонился над ним, и маму. «Мама, прости!» «Да я-то что, я подожду!» «Ну так что же?» Опять мягко, без досады спросили его. «А птичка? Он больше не обидит ребят?» «Птичка, скорее всего, остался на бейсболке, да? А кто же тогда меня просто сорвалось сердце. «Ну, ладно, пусть так. Ну, а если опять атака на пустыри, не бульдозерами, а чем-нибудь похлеще? А кто будет встречать пацанов у школы? И что с кем? И опять же, нитка, нитка, нитка и та кроха, которую она ждет!» «Ты должен решить, наконец, Тём», — сказал один из тех, и в ласковости тона была уже нотка нетерпения. «Он уже решил», — сказал другой. «Но учти, снова будет очень больно», — предупредил третий. «Пусть». Виновата, — выдохнул Артём. Свет медленно, как в театре, угас, и колючая боль снова вошла под лопатку. Артем застонал. Но боль была недолгой. Проткнув Артема безжалостным лезвием, она ослабела. Милостиво и быстро. Возможно, это была награда за его, Артема, решение. Через минуту казалось, что он просто напоролся спиной на острый сучок. Может быть, так и случилось. Артем сел, подобрал из травы очки, помотал головой. Ощутил запах цветов, нагретого асфальта и хвои. Тем... Путаясь в синих колокольчиках длинными незагорелыми ногами, бежал к нему по кювету Кей.